Глава двенадцатая. Мост. Мэр. Не сын его какой-нибудь, сам мэр. В своей чистой шляпе, с чистым лицом, в чистой одежде, сияющих в ботинках и с прямой спиной. В Прентестауне... Его не то чтобы часто видят в последнее время, если только вы не из его ближнего круга, но коли все-таки видят, он всегда выглядит вот так, даже через пару биноков. Бутон знает, как содержать себя на уровне, а вы, ясное дело, нет. Я еще защелкал кнопками, пока не приблизил так, что дальше некуда. Пятеро, нет, шестеро мужчин, тех, что занимаются этими их дикими упражнениями у мэра в доме. «Я есмь круг, и круг есть я». Мистер коллинс мистер Маккинринни, мистер Охэ и мистер Морган. Все на лошадях. Само по себе редкое зрелище, потому как лошадей в новом свете нелегко сохранять в живых, и личный табун мистера Прентиса охраняет целая банда мужчин с ружьями. И, конечно, мистер Чёртов Прентис-младший едет рядышком с отцом, щеголяет фенгалом там, куда засветил ему Киллиан, и на том спасибо. Но это значит, что на ферме все кончено. Что бы ни случилось с Беном и Киллианом, с ними все. Я опустил бинок и попытался это проглотить. Вышло плохо. Бинок глазам. Группа остановилась и стала переговариваться, разглядывая большущий лист бумаги. Вот у кого-то же есть карта получше. И... нет... «Чертов ецки нет! шутить что ли?» «Аарон!» И с следом за ними пешком вышел Аарон. «Чертов вонючий, идиотский, ецки шлепанный Аарон!» «Голова клубок бинтов, но вот тебе шагает малость позади кавалькады!» «Руками машет, рот разевает!» «Проповедует не иначе!» «Хоть никто вроде бы и не слушает!» «Как?» «Как эта скотина вообще выжила?» «Сдохнет он уже когда-нибудь или нет?» «Это все я виноват. Моя идиотская етская вина, потому что я трус, слабак и дурень, коль скоро Аарон жив и ведет мэра через болото по нашим следам, потому что я его не убил, и он теперь тащится убивать нас». Мне стало дурно. Согнулся впополам и за живот схватился, даже застонал чутка. В крови так вскипело, что Мэнч от меня аж попятился. «Это все я виноват, Мэнчи!» — сказал я ему. «Я это сделал!» «Ты виноват!» — смущенно брякнул он. Явно повторял за мной, но как же к месту, а? Я заставил себя снова уткнуться в бинок и увидел, как мэр подозвал Аарона к себе. С тех пор, как люди стали слышать мысли животных, Аарон всех их считает нечистыми и близко к ним не подходит. Так что мэру пришлось повторить пару раз, но, наконец, Аарон подошел глядеть на карту. Мэр спрашивал, а Аарон слушал. А потом поднял голову и посмотрел. Через болотные заросли, через небо, прямо на вершину холма. Прямо на меня. Нет, он меня видеть не мог. Никак, правда же? Разве только в такой вот можно и бинок, а таких ни у кого больше не было. Я вообще ничего подобного в Прентестауне никогда не видал. Не мог он меня видеть. Но он безжалостно поднял руку и показал, показал, ткнул ею прямо в меня, словно я от него через стол сижу напротив. Я даже подумать еще не успел, а уже бежал. Назад бежал, вниз по холму, назад к девочке. Как мог быстро бежал, на ходу доставая из-за спины нож, а Менчи вопя во всю глотку за мной по пятам. В чащу и вниз и вокруг той большой купы кустов, и она все так же сидела на камне, но хоть глаза подняла, когда на нее выбежал. «Пошли!» Я схватил ее за руку. «Скорее, надо уходить!» Она попыталась было вырваться, но я не отпускал. «Нет!» — крикнул. «Уходить! Сейчас же!» Она принялась дубасить меня кулачонками пару раз по физиономии попала, но я все равно не отпускал. «Слушай!» И я вывалил на нее весь свой шум. Открыл его нараспашку. Она еще раз мне двинула, но через мгновение уже смотрела, смотрела в мой шум, как он есть, на картину того, что ждала на болотах. Ждала, как же! Что упорно к нам подбиралось аран который все никак не сдохнет, напрягающий все свои извилины, чтобы найти нас, и пришедший на сей раз с верховыми, с людьми, и их много, и они гораздо быстрее нас. У неё аж вся мордочка сморщилась, словно ей стало вдруг очень больно. Она и рот раскрыла, будто вот-вот закричит. Но только ничего из него всё равно не вышло. Так и не вышло. Никакого шума, ни звука, ничего вообще. Не понимаю. «Не знаю, что там впереди», — сказал я ей. «Я вообще ничего ни о чём не знаю. Но чтобы там ни было, оно всё равно лучше, чем то, что позади. По-любому». И она слушала, — и лицо у нее изменилось. Расчистилась почти опять до пустоты, и губы она сжала. «Идти, идти, идти!» — разорялся Мэнчи. Она протянула руку за сумкой, взяла, встала, положила бинок внутрь, сумку на плечо повесила и прямо в глаза мне поглядела. «Ну, стало быть, ладно!» — подытожил я. И во второй раз за два дня кинулся опрометью к реке, с Мэнчи на хвосте. Но на этот раз еще и девчонка не отставала. На самом деле, обгоняла. И так почти все время. Очень уж она быстрая оказалась. Вверх по холму и вниз, с другой его стороны. Остатки болота на глазах сменялись нормальным лесом. Земля стала куда тверже и для бега пригодней. И клонилась на счастье вниз, а не вверх. Хоть какая-то удача за все последнее время. Слева уже то и дело проглядывала река. Рюкзак молотил меня по спине, да и воздуха уже едва хватало, но нож свой я из руки не выпускал. Клянусь, клянусь перед богом или перед кем там угодно еще, прямо сейчас вот клянусь, если мне удастся еще хоть раз дотянуться до арана я его убью. Никаких колебаний, без вариантов. Убью, обещаю, я его прикончу, я его ушлепаю хрен совсем, вот помяните мое слово». Пологий склон, по которому мы бежали, стал круче, деревья лиственнее, светлее. Нас сначала приблизило к реке, потом снова увело от нее. У язык вывалился из разъявленной пасти и только что не развивался на бегу. Сердце у меня колотилось по миллиону раз в минуту. Ноги собирались при первой возможности расстаться со всем остальным, но мы все равно бежали. Вот снова вильнули к воде. «Погоди!» — выдохнул я. Девочка, убежавшая сильно вперёд, остановилась. Я доковылял до кромки, огляделся, нет ли кроков. Наклонился и отправил несколько полных горстей воды в рот. На вкус преснее, чем должна бы. Кто его знает, что там в ней. Из болота всё-таки течёт. Но пить иногда всё равно надо. Её тишина спорхнула рядом. Девочка тоже пила. Я отполз малость в сторонку. Мэнчи тоже нахлебался своего. В промежутках между глотками все мы втроем хрипло хватали ртом воздух. Я вытер рот, глянул вперед по маршруту. Берег там быстро становился каменистым и круто забирал вверх, не побегаешь. А дальше тропинка разрезала склон, подымалась и велась дальше верху ущелья. Я аж сморгнул, когда понял. Я видел тропинку. Кто-то протоптал там тропинку. Девочка тоже повернулась и посмотрела. Тропа шла вверх, река вниз, делаясь глубже, быстрее и завиваясь в водовороты. И там кто-то сделал тропу. «Это наверняка дорога к другому поселению», — сказал я. «Просто обязана быть она». И туду вдалеке мы услышали бой копыт. Совсем слабо, но точно его. Я и слово вымолвить не успел, потому что мы уже были на ногах и неслись по тропе. Река под нами проваливалась все ниже и ниже, а на другом ее берегу вставала большая гора. На нашем лесная чещоба отодвигалась от прибрежных утесов. Тропу тут явно проложили, чтобы люди могли спокойно путешествовать вдоль реки. Она и для лошадей вполне широка, даже шире. Пять-шесть лошадей по ней спокойно в ряд пройдут. Это даже и не тропа никакая дошло до меня, а натуральная дорога. Мы летели по ней, по всем ее изгибам и поворотам. Девочка впереди, я следом. Мэнче поспешал последним. Пока я едва не врезался в нее. Еще немного и сшиб бы вниз. «Ты чего творишь?» — заорал Е и вцепился в нее, чтобы обоим не свалиться с обрыва в реку. Да еще за ножом следя. «Не ровен, в случае убью». Но дальше я увидел то, что видела она. Мост. Довольно далеко впереди, перекинут с одного скалистого края на другой, через реку, футов, наверное, в сотни на ней, а то и больше. Дорога или тропа, или что она там такое, на нашей стороне заканчивается и превращается в голый камень и густой лес. Проще говоря, идти дальше некуда, кроме моста. В голове что-то такое шевельнулось. Первые начатки мысли. Копыта стучали уже громче. Позади, в той стороне, откуда надвигался на нас мэр, уже вздымались облака пыли. Вперед! Я промчался мимо нее и припустил со всех ног к мосту. Мы затопотали по окаймлявшей гребень утеса дороги, вздымая изрядно собственной пыли. Мэнча несся так, что у него уши по шее распластало. Но вот, наконец, и он. И это никакой не тебе пешеходный мостик. Футов шесть в ширину по меньшей мере. В основном веревки, натянутые между деревянных шестов, вогнанных в скалу по обе стороны реки, и туго набитые доски от одного берега до другого. Я проверил его ногой, ясное дело. Но он оказался такой прочный, что даже не спружинил. Более чем достаточно для мальчика, девочки и собаки. И более чем достаточно для отряда мужчин верхами. Как пить дать? Кто бы его там ни построил, строил он на века. Я снова глянул вверх по течению. Откуда мы прибежали? Пыли прибавилось. Копыта гремели громче. Шепот мужского шума набирал силу. Вроде бы даже молодой тот. Слыхать. Но скорее я это себе навоображал. аран наверняка сильно отстал. Пешком-то. Но что я хотел, я увидел. «Мост — единственная переправа через реку, от горизонта до горизонта, на миле, куда хватает глаз. Может, и на нашу голову немного удачи свалилось. Идем!» — скомандовал я, и мы побежали. Мост был настолько хорошо сделан, что между досками не просвета. Прям как по дороге идешь. На той стороне девочка встала и уставилась на меня, не иначе прочтя мою мысль в шуме и ожидая, как мы будем действовать. Нож я все еще держал, сжимал в кулаке его силу. Может, удастся все-таки сделать им что-то путное. Наш конец моста привязан к торчащим из скалы шестам. У лезвия жуткий зазубренный край с одной стороны. Я выбрал узел послабже на вид и принялся его пилить. Пилил и пилил. А копыта гремели все громче, разлетаясь эхом по всему ущелью. Ежели моста вдруг не станет... Я вгрызся в веревке с удвоенной силой. И еще, и еще. Только вот никакого прогресса у меня не наблюдалось. Что за черт? Я обвинительно воззрелся туда, где пилил. Там почти что ни царапинки. Я потрогал для верности зубец на ноже и укололся. Кровь пошла в ту же секунду. Присмотрелся к веревке. Похоже, она покрыта слоем какой-то тонкой смолы. Чёртовой тонкой смолы, твёрдой как сталь, которую нипочём не прорезать. «Глазам своим не верю!» — простонал я и посмотрел на девочку. Она стояла с биноком у глаз и глядела вверх по течению вдоль дороги. «Видишь их?» Впрочем, никаких биноков уже было не надо. «Вон они! Скачут! Невооружённым глазом, видать!» «Маленькие ещё! Но растут, не мешкают, грохочут по камню, будто после них хоть потоп!» три минуты, может, четыре. Дерьмо. Я снова запилил. Со всей скоростью и силой, на какой был способен, двигая рукой туда и обратно как можно жестче. Подзалил кожу. Новые боли охотно присоединились к старым, как будто тех еще было мало. Я пилил и пилил, и пилил, роняя капли с кончика носа на нож. «Давай же, давай!» — рычал сквозь стиснутые зубы. Поднял нож. О да, мне удалось прогрызться сквозь один крошечный участочек смолы на одном малюсеньком узелочке огроменного едьского моста. «Черт тебя раздери», — сказал я ему, и запилил дальше, и еще запилил, и еще, и больше того, и пот уже затек в глаза и радостно их щипал. Тот вопил Менчи, и ужас его так и разбрызгивался по всей округе. я пилил Результат был один. Нож в какой-то момент застрял, и я раскровенел себе костяшки об опору. «Черт!» — я бросил его озим. Он запрыгал по камню и улегся у девочкиных ног. «Черт его, все, побери!» Потому что деваться некуда. На этом сейчас все и кончится. Все кончится. Конец нашему глупому шансу, который даже и не шанс никакой был. «Лошадей нам не перегнать, и чертов этот мегамост не перерезать. И нас сейчас поймают. А Бен и Киллиан уже мертвы. И нас тоже убьют. И мир на том и кончится. Вот и весь сказ». Мой шум накрыло краснотой. Внезапно, безоговорочно и грубо, никогда еще в жизни такого не чувствовал. Словно до красна раскаленное тавро вдавили мне прямо в сердце. И все, что было больно и страшно, запылала багряным и взревела от ярости на вранье и несправедливость, на то, до чего все это нечестно. И это все сейчас свелось в одно. Я поднял взгляд на девочку, и она аж отшатнулась от той силы, что в нем была. «Ты!» — прошипел я, и меня уже было не остановить. «Это все ты! Если бы ты не объявилась на этом трепанном болоте, ничего этого не случилось бы!» Я бы сейчас был дома, смотрел бы за едьскими овцами и жил в своем едьском доме и спал бы на собственной едьской постели. Едьской я, разумеется, не сказал. Сказал по-другому. «Так ведь нет», — наддал я. «Надо было объявиться тебе и твоей тишине, и весь мир полетел к чертям». Я даже не заметил, что надвигаюсь на нее, пока она не отступила. Но глаз от меня не отвела. И, конечно, я ничего от нее не слышал. Ни единого едьского звука. «Ты пустое место!» Я еще шагнул к ней. «Ноль! Ты просто пустота! В тебе ничего нет! Ты пустая! Ты ноль! И мы сейчас умрем ни за что!» Я и кулаки так стиснул по дороге, что ногти впились в ладони. Я так злился, и шум у меня был такой бешеный, такой красный, что мне просто надо было на нее замахнуться, ударить ее и сбить, заставить исчезнуть эту ее трепанную тишину, пока она не проглотила меня и весь этот едьский мир. Я замахнулся и двинул себя со всей дури по морде. И еще раз, как раз туда, где меня достал Аарон. И в третий раз, рассадив обратно губу, над которой вчерась утром потрудился заявленный Аарон. Идиот, никчемный едьский идиот. И еще раз добавил, достаточно чтобы сбить самого себя с ног. Я упал, приземлился на руки и сплюнул кровью на камни. Поднял глаза на нее, тяжело дыша. Ничего, смотрят на меня и ничего. Дальше мы оба повернулись и поглядели на тот берег. Они там уже наверняка ясно видели мост. И нас на другой стороне видели. А мы — лица всадников. И трескотню их шума слышали, летевшую к нам по реке. «Мистер Макинерни, мэров лучший конник, вел кавалькаду. Сам мэр позади, спокойный, словно на воскресную прогулку выехал. Минута, но, скорее всего, меньше. Я попробовал встать, но оказался слишком усталый. Смертельно усталый. «Можем попробовать бежать!» Сплюнул я еще немного крови. «Ну, хоть попытаться-то можно!» Тут-то у нее лицо наконец изменилось. Рот распахнулся, глаза тоже. Внезапно она рванула на себя сумку, запустила туда руку. «Что ты делаешь?» — сказал я. Она выдернула на свет костровую коробку. Оглянулась кругом, нашла приличных размеров камень, поставила коробку на земь, замахнулась. «Нет, погоди!» — вскричал я. «Мы могли бы...» Камень ухнул вниз. Коробка треснула. Она схватила ее, разломала руками еще больше, оттуда потекло что-то жидкое. Потом кинулась к мосту, стала поливать этим узлы на веревках, ближайшего шеста, а последние капли лужицей налила у подножья. «Садники неслись к мосту, неслись к мосту, неслись к мо...» «Скорее!» — крикнул я. Она повернулась ко мне, жестом велела отодвинуться дальше. Я отполз, схватил Менчеза за загривок потащил за собой. Она и сама отскочила, держа обломки коробки на вытянутой руке. Нажала кнопку. Что-то тикнуло. Она подбросила коробку и прыгнула ко мне. Лошади достигли моста. Девочка приземлилась практически поверх меня, а дальше мы смотрели, как костровая коробка падает, падает, падает в лужицу жидкости, тикая по пути. Конь мистера Маккиннерни уже поставил ногу на мост коробка упала в лужу тикнула еще раз и... Вух! весь воздух разом высосало у меня из легких когда огненный шар размером гораздо больше чем можно подумать по крошечной лужице жидкости на мгновение выключил весь мир бам веревки и шест разнесло в клочья нас окатило горящими щепками и разом стерла все мысли звуки и шум заодно Когда мы сумели, наконец, открыть глаза, мост горел так, что уже весь кренился на сторону, а конь Маккинар не пятился назад и спотыкался, пытаясь умять с собой подальше еще четыре или пять лошадей. Пламя ревело дикой яркой зеленью и обдавало немыслимым жаром, хуже всякого солнечного ожога. Я думал, мы сейчас сами загоримся. И в это время наш конец моста оторвался и ухнул в пропасть, унося с собой и макинерни, и его животину. Мы сидели и смотрели, как они падают в реку внизу. Слишком далеко, чтобы остаться в живых. С их стороны мост все еще висел и шлепал по каменному откосу, но пылал так свирепо, что еще пару секунд, и ничего от него не останется, только пепел. Мэр и его иный сын, и все остальные, все пятились дальше от края. Девочка слезла с меня, и мы немного полежали, просто дыша, кашляя и пытаясь совладать с головокружением. Вот срань господня. «В порядке?» — спросил я у Мэнчи, которого так и держал за шкерман. «Огонь, тот!» — отозвался он. «Ага!» — выкашлял я. «Большой огонь! Ты в порядке?» Бросил я девочке, которая стояла на четвереньках и кашляла. Чёрт, что это вообще было? Но она, конечно, не ответила. Тот хьюит донеслось с той стороны ущелья. Это мэр изволил впервые в жизни обратиться ко мне персонально и орал теперь сквозь дым и жар, от которых приходилось отворачивать лицо. "Мы с тобой ещё не закончили, молодой тот", сообщил он, перекрывая треск пожара и рёв реки внизу. Далеко они закончили. Он был все такой же спокойный и чертовски чистый, и выглядел, будто так просто не бывает, чтобы он вдруг не получил, чего хочет. Я встал, вытянул руку и показал ему некий весьма выразительный жест. Но он, наверное, не увидел, так как картину заволокло тучами дыма. и Еще раз закашлялся, плюнул кровь. «Нам надо идти дальше», — прохрипел Может, они повернут назад, может, других путей через реку нет, но ждать, пока это выяснится, мы не станем. В пыли валялся нож. Стыд навалился на меня сразу весь, как еще одна новая боль. Все, что я ей сказал. Я поднял его и сунул обратно в ножны. Она так и сидела, опустив голову, и тихо кашляла. Я поднял ее мешок, протянул ей. «Бери». «Пошли», — сказал я, — «давай хоть от дыма отойдем». Она подняла голову, посмотрела. Я ответил тем же, «Рожа у меня горела, и вовсе не от огня. Прости». Я отвел глаза от ее лица, пустого, спокойного, как обычно. Я повернулся спиной и пошел. «Виола», — раздалось позади. Я крутанулся волчком, уставился на нее. «Чего?» Она смотрела на меня, открывала рот, говорила, «Виола», — сказала она, «так меня зовут».